Глава тринадцатая. Гай. «Привет, ЛА! — тянул улыбу, когда вижу на парковке знакомую блондиночку с теплой улыбкой и раскинутыми для крепких объятий руками. «Привет, Мася!» — звонкий смех, словно перелив колокольчиков и сияющие отчасти голубые глаза. Да, семейная жизнь с любимым человеком Алиэ Стельмах однозначно пошла на пользу. «Девушка только хорошеет и хорошеет, с каждым моим приездом, только расцветая и становясь все изящней и прекрасней». Несмотря на то, что третьего ребенка она родила вот только без малого три месяца назад, потрясающую фигурку обтягивает элегантное платье, где ни намека на лишний вес. и стоит постараться. В смысле? В его-то сорок два с тремя детьми. Как не просто соответствовать такой красавице-жене. Приобнимаю подругу за плечи и целую в макушку, понимая, что невероятно не хватает мне их со стельмахом на родине. Жизнь как-то в последние три года стала скучная и однообразна. Друг окольцевал и увез мою подругу в Штаты, а единственная девушка, которая тянет с бешеной силой, обходила меня все эти годы стороной. Ну, получается, что я капец какой неудачник. С каких таких пор для меня количество баб в постели открытых клубов не стали показателем успеха? Старею, похоже. Уже сам себя такими размышлениями пугаю. Но твою мать тянет и все тут. Мася, ты в своем стиле, смеется подруга, обнимая, что ей сил. Вот только не забывай, что вы со Стельмахом ровесники, а мы ровесники скоти, так что знаешь ли, это меня Стельмах уже покорил, ему можно и выдохнуть. А вот тебе придётся очень постараться. Смачно чмокнув меня в щёчку, смеётся ли я? Соскучилась по тебе ужасно. Мася — это прерогатив моих крестниц, а я ещё самый сок. Иди уже, сок, тебя там заждались. Сколько мы с этой вредной блондиночкой цапались и кусались в прошлом уже я не припомню. Бывший пиар-менеджер моих клубов и лучшая подруга, которая никогда не лезла за словом в карман и правду выдавала в лоб. Ох, а сколько она назойливых любовниц от меня отводила в своё время. Пальцев рук не хватит посчитать. И где моя банда зеленоглазых проказниц? Промышляют конфетами на заднем сидении. Закидываю сумку в багажник и обхожу новенький дорогой джип девушки. Да уж узнаю, Тёмыча. Он со своей женой как с хрустальной вазой носится. Даже стёкла у этого танка бронированные, похоже. — Ещё не решила сбежать от него ко мне? — стучу кулаком по пуле непробиваемой стали авто. — Ты же знаешь, я, если что, всегда готов. — Стельмах услышит и оторвет тебе всё, что там. — Машет пальчиком. — Ниже крыши моего танка. — Если что, я предлагал. Приоткрываю дверь в салон, встречаясь с кудрявыми непоседами, ползающими по задним сиденьям. «Мася!» — кричит Майя, старшая дочурка Лия Артёма, выскакивая прямиком ко мне в объятия. «Ай, моя сладкая мышка! Милли, ну-ка давай к нам!» Обнимашки! подскакивает с места младшенькая зеленоглазая непоседа, которой летом будет уже три года, и, обхватывая своими сильными ручонками за шею, виснет, как обезьянка. И заодно хохочет. Вот в такие моменты я чертовски сильно ощущаюсь в своем мать-его одиночество. Завидую другу белой завистью, о такой жене, как Алия, и, и таких детках можно только мечтать. Может, и вправду говорят. Кому-то не дано стать отличным батей. Так и продолжу до самой старости, пока не загнет. Пользоваться легкодоступными охотницами за богатыми мужьями. Вынашивая в сердце чувство к той, которая считает меня абсолютно пропащим в бабах человеком. Чёртова коти! Так, давай, солнце, рассказывай. Усаживаюсь на высокий барный стул в сверкающей чистотой кухне стельмахов и подмигиваю суетящейся у плиты хозяйки. Дорога до дома заняла у нас без малого полтора часа, за которые я успел вдоволь налюбоваться приевшимся мне за последнее время городом ангелов. Совместное со Стельмахом открытие первых в Америке ресторанов наметили на осень и местом выбрали именно Лос-Анджелес и Нью-Йорк, как две самые масштабные площадки. Поэтому перелеты через Атлантику стали для меня уже чем-то совсем обыденным, а движение большого города привычным. «Что тебе рассказывать, Мася?» — подает мне кружку изумительно пахнущего чая девушка, хитро подмигивая. «Вот Лиса, наверняка догадывается о причинах моего резкого появления в гостях». Так уж и быть, Личик, я прощу тебе Масю в обмен на ценные сведения. Какой объект тебя интересует, заговорчески подмигивает хозяйка дома. Кореглазый, метр с кепкой. Неужто ты решил приударить за моей подругой? Приударить — это мягко сказано. Мне надо знать всё, чем она живёт, что любит и прочую эту вашу девичью лабуду. Хм, даже не знаю, достоин ли ты её. «Алия!» «Так уж и быть, но запомни». Машет в мою сторону поварёшкой. «На органы пущу, если мою девочку обидишь». Поднимаю руки, объявляя свою полную капитуляцию, чем заслуживаю слюнявый поцелуйчик, отскачущий у меня на руках мили. «Мася, ты к нам надолго?» Подстраивается сбоку Майя, стаскивая, пока мать не видит со стола конфеты и хитро прищурившись, смотрит на меня. «Сходим в аквапарк». «Я тоже хочу в, в, в палк!» — Веснет у меня на шее средненькая по возрасту чудо стельмахов. «Значит, будет вам аквапарк, девчонки. Дядь Мася весь ваш на целую неделю». Проказницы довольно хохочут и отлипают от меня, узрев пса, который, бедный, кажется, уже не знает, куда спрятаться от своих маленьких хозяек. «Кстати, дай мне свой телефон, будет добра». Вспоминаю о том, что Кати так и не перезвонил. Уже прошли почти сутки с момента сообщения, и наверняка эта вредная брюнеточка уже иголки втыкает в мою куклу Вуду. А твой? Дом забыл. Обещал нашей общей знакомой позвонить. «Вы еще не вместе, а ты уже косячишь». Просто поторопился. «Не занудствуйте, миссис Стельмах». «Ох-ох, не дам». Морщится Лия, тут же улыбается не звони». «Почему это?» «Как девушка, говорю, Да ей слегка поволноваться». «Ты же знаешь, Катя, она разобидится на меня, и тогда я даже на толке к ней не подъеду». «Слушай и мотай на ус». Перебивает меня блондиночка, напрочь игнорируя просьбы. «А лучше возьми листочек и записывай». Пункт первый. Мечты Екатерины Алексеевны. Прыжок с парашютом, побывать на концерте «Рамштайн», слетать в отпуск в Новую Зеландию И самое-самое, что тебя удивит, — сияет улыбкой заговорщически подмигивая подруга, — научиться стрелять. Брови поползли вверх, а глаза рискуют выкатиться из орбит. Если Зеландии и Рамштайн я еще мог бы как-то связать образ своего объекта обожания, то парашют и стрельба — это еще не все. И тут я понял, что мне досталась не просто девушка, а абсолютный уникум. Позже вечером Лия, как истинная хозяйка дома, готовит ужин на большую семью и гостей. Мы с Стельмахом устроились в их шикарной гостиной, закопавшись в документах. Бардак в отчетах и сметах, которых накопилось за последний месяц на вагоны и маленькую тележку. «Ну так что, Гая, совсем все плохо?» — выдергивает из отчетов голос друга. «А о чем ты? Кати!» Вздыхаю, поднимая взгляд на потрясающую картину за окном. Вечерний город с высоты во всем своем великолепии. Не совсем. Откладываю папку на стол и устало потираю переносицу. Но голова уже гудит от постоянных мыслей. Серьезно. Теперь понимаешь, каково было мне. Усмехается дружище и хлопает по плечу. У вас хоть нет такого препятствия, как ее батя. Зато тут есть бывший, которого, судя по всему, Кати все-таки любит. Это ему ты в баре Костяна по роже съездил. Ухмыляется Тёмыч, откидываясь на спинку дивана. «Узнаю Гаевского двадцатилетней давности. Я думал, у тебя такая херня, как махание кулаками, вышла из привычки. Я тоже так думал. Сам не ожидал такого, но даже убить эту крысу было бы мало. Просто ты не видел этого убитого горем лица и слёз. Никогда терпеть не мог женские слёзы, потому что раздражали и выводили из себя. А тут... а тут... а тут ты смотришь и понимаешь». Что ни хера сделать не можешь, кроме как толкать тупые речи и... В общем... Я коня двину быстрее, чем разберусь со всей этой ерундой, что творится у нее в голове. Но... Ты долго еще будешь звуками кидаться? Я даю тебе выговориться. Сугубо мужской компании и не подбирая слов поприличней. Я все еще помню, как три года назад ты меня из моего дерьма в голове вытаскивал. Но оставить ее не могу. Почему? Да потому что тянет. Признаюсь, сжимая челюсти до скрипа зубов. Это пи-дети. Кашляет друг, поглядывая на проносящуюся мимо Милли. Короче, это пугает. Давно ли я сам себе признавался в том, что в мыслях, кроме кореглаза и ехидны, никого не осталось? Давно. Но удачно сдерживал свои «хочу», пока она была недоступна. Заменял оригинал тупыми и отдаленно похожими копиями, убиваясь изнутри сжирая себя. Сейчас она рядом, и у меня есть возможность забрать девчонку себе. Так почему я должен отступить? Значит, ищи подход, это уже не просто запал на красивое тело Гаевский. Да уж, легко, сидя по ту сторону, рассуждается. Ухмыляюсь в ответ на откровенно издевательскую улыбку друга. Я столько ждал этого момента, дружище, не ломай кайф. «Обломаю сейчас я», — слышим Грозное с кухней. «Гаевский и ты, муженька любимый, идите сюда». Переглядываемся и послушно поднимаемся, направляясь на кухню. Чем ближе, тем отчетливее, понимаю, что Алия разговаривает с кем-то по видеосвязи. Грозно моргая мне, заставляя сесть и намекая Темычу, что нужно бы забрать пускающего пузыри из слюней сына с её рук. Напрочь теряюсь, не понимая, зачем я ей нужен здесь, но когда слышу голос собеседницы, сердце пропускает удар. Кати. Порываюсь подняться с места и беспардонно влезть в экран, но на меня бросают убийственный взгляд, а Стельмах впихивает в руки мелкого трехмесячного теску. я так и остаюсь сидеть ровно задницей на месте. Вот хитрая лиса Алия. И хоть подслушивать нехорошо, но сдвинуться с места я не в силах. И хотя мне было приказано молчать, зато есть возможность услышать этот нежный голос. Голос, по которому я успел соскучиться, и от которого внутри всё начинает закипать от желания оказаться сейчас с ней. Рядом.